Часть вторая. Педагогика. Раздел первый. Сценическая речь и живое слово. Общеизвестно, что открытия в мире живой речи, сделанные в Русском театре XX века и прежде всего в системе Станиславского, стали востребованными в науке о человеке. И они, безусловно, необходимы в практике воспитания речи разговорной, жизненной. И именно поэтому мы останавливаемся на методах работы с актерами. Театральную школу формируют и развивают сразу несколько обстоятельств. Обстоятельства жизни, времени, переработанного в художественный текст, обстоятельства театра, коллеги-единомышленники, а подчас и противники, и, конечно, особую роль играют студенты. В 50-е годы формировались общие театральные и педагогические позиции. Фундаментом этих перемен стал художественный опыт нового театра, художественный опыт и жизненный опыт, образ мыслей и творческие цели его создателей. Именно для них становился актуальным и развитие, точнее изменение методологии воспитания актеров.